Глава 7. Кэтлин Н. Стринджер было 23, почти на год больше, чем Джастину. Она стала его первой настоящей девушкой, однако после многообещающей завязки все разладилось. Как-то вечером, поужинав и выпив по бокаечку в недорогом ресторане, они пришли к Джастину домой. Кэтрин взяла одну из его тетрадей, и он слишком поздно понял, что она читает. За что ты так со мной? воскликнула Кэтрин дрожащим от слез голосом. Это унизительно! Ты все прочла? ахнул Джастин. Достаточно. Это просто записки, Кэти. Я не собирался их никому показывать. Ты про каждую свою девушку так пишешь? «Нет, ты единственная». «Я, значит, удостоилась особой чести?» «Ты моя единственная девушка. Все вы так говорите». «Честное слово, у меня не было других». «Ты ведешь себя, как маньяк». Джастин понимал, что рискует ее потерять. По собственной вине. Он попытался обнять Кэтлин, та оттолкнула его и отвернулась. Он с болью отступил, проклиная себя. «Можно я объясню?» «А смысл?» Кэтлин отшвырнула тетрадь, шагнула к двери, и в этом мгновении он с мучительной ясностью понял, что теряет. Нет, уже потерял ее. У двери она обернулась. «Хотя бы скажи, зачем это тебе?» «Просто по привычке. Я думал, это... «Безобидные записки. Но теперь понимаю, что чудовищно ошибался. Нельзя было про тебя писать. Слов нет, как мне стыдно». Джастин знал Кэтрин чуть меньше года, а встречались они несколько недель, и все же она значила для него гораздо больше, чем он мог выразить. Познакомились они на работе. Кэтрин работала курьером в агентстве, которое принимало заказы у издателей каталогов и каждые 2-3 дня заезжала в студию на Фрид-стрит, а Джастин, как самый младший в коллективе, обязан был среди прочего принимать посетителей, расписываться в получении посылок и отдавать готовые заказы. Впервые Кэтлин пришла в студию зимой, одетая в мешковатый кожаный костюм и мотоциклетный шлем, так что Джастин не знал, как она выглядит, сколько ей лет, и даже мужчина это или женщина. Голос он тоже не слышал, поводов для разговора не представлялось. Лишь в свой четвертый или пятый визит Кэтрин сняла шлем, и подняв голову от документов, Джастин впервые увидел ее лицо. В следующий раз она зашла без шлема и... Улыбнулась на его приветствие, а когда потеплела, перестала носить громоздкую кожаную униформу. Джастин с трудом верил, что такая девушка может заинтересоваться его персоной, и все же день за днем прислушивался к тихому гулу лифта, скрипу половиц, стону входной двери. Конечно, не всякий раз эти звуки возвещали приход Кэтлин. И все же его сердце трепетало. Однажды она заглянула через плечо, пока он расписывался мр...» и спросила Джон Джим, Джастин, а я Кэтрин Кэти. Вот мы наконец и познакомились. С каждой неделей. Визиты в студию становились все дольше, а Джастин выдумывал все новые и новые способы задержать Кэти еще хоть на минуточку, прежде чем она наденет свой шлем и исчезнет. Кэти объясняла, что за ее работой строго следят и всегда уходила быстрее, чем ему хотелось бы. Раньше Джастин уже флиртовал с девушками, но без особой надежды и интереса. Чувствуя себя неуклюжим и непривлекательным, он все же осмелился пригласить Кэти выпить после работы. И так начался их роман. Кэти жила в Килберне, где снимала крошечную квартирку с двумя другими девушками. На работу курьером она попала случайно. Подменяла друга, а тот уехал во Францию, нашел там невесту и не вернулся. А Кэти продолжала работать вместо него и одновременно подыскивала более подходящее место. Разъезжать на мотоцикле по опасным улицам Лондона ей не нравилось. Она закончила факультет журналистики и в минувшем году некоторое время работала в Норвежской вечерней газете, а недавно разослала резюме в несколько журналов и одну бульварную газету прошла одно собеседование и ждала ответа от остальных. Через месяц после того, как они с Джастином начали встречаться, ее приняли на должность младшего редактора в женском журнале. Кэти поражала Джастина своей целеустремлённостью. Сам он четких планов на будущее не имел. Она говорила, что может это понять, хотя не разделяет. За свои 23 года Кэти успела побывать на Дальнем Востоке и в Австралии, учила русский язык, занималась дзюдо и имела множество друзей. По сравнению с ней Джастин чувствовал себя нелюдимым ботаником, каким, собственно, и был, или рисковал стать со своими тетрадями и картотеками. Появление Кэти он расценил как спасение от такой участи. В один из выходных Джастин, волнуясь, робко предложил ей зайти в гости после кино. Кэти приняла приглашение, не задумываясь, и он почувствовал, этим вечером может произойти все, что угодно. Произошла, однако, их первая ссора. Кэти вышла в туалет, А Джастин тем временем решил записать кое-какие сведения о фильме, который они сегодня смотрели, чтобы потом перенести в картотеку. Когда Кэти вернулась, он поспешно убрал тетрадь, и все же она заметила и поинтересовалась, что это. Да так, записал кое-что о фильме. Я заметил, ты вечно что-то пишешь. Люблю фиксировать, что посмотрел. Он объяснил, что ведет собственную базу данных. Записывает, иногда прямо в полумраке кинозала, мысли, подробные сведения и краткое описание, а раз в неделю переносит все это в картотеку. Кэти заинтересовалась. Она любила кино и следила за рецензиями в журнале, где работала. Заинтересовал ее и стеллаж, заставленный книгами о фильмах. Потом она взяла со стола тетрадь и стала перелистывать. Джастин не сразу заметил, как изменилось выражение ее лица, погруженный в нежные мысли. Ему нравилось, как Кэти стоит у стола с тетрадью в руках, и светло-русые волосы падают на лицо, совсем как в первый раз, когда он ее увидел. Поначалу Кэти напоминала ему Жанет Маршан. Те же светлые волосы, большие бледно-голубые глаза — четко очерченные скулы, по-своему правильное, слегка треугольное лицо. После того, как Джастин узнал Кэти получше, она перестала казаться похожей на Жанет, и все же время от времени та вспоминалась ему, как и сейчас. Кэти повернулась к нему, и память сразу померкла. «Что это? Зачем ты обо мне писал?» «Не зачем». Воскликнул Джастин, запоздало, поняв, что записи о фильмах убрал на место, а рядом с печатной машинкой лежала совсем другая тетрадь. Он шагнул к Кэти, та отвернулась, не желая отдавать ему тетрадь. — Ты что, больной? Про такие записи ты мне не рассказывал. — Я могу объяснить. Пожалуйста, отдай. — Ну, пожалуйста, Кэти. «Нет, я хочу прочесть все. Джастин взял ее за запястье и попытался отобрать тетрадку. Кэти высвободилась. Ведя потихоньку личные заметки, Джастин и представить не мог, что все закончится катастрофой. Объяснить эту привычку было невозможно, хотя он и попытался оправдаться. «Я-то воображала, что тебе нравлюсь!» «Нравишься!» «Я, я люблю тебя, Кэти! воскликнул Джастин и тут же понял, что промахнулся и со словами, и с моментом. Она швырнула в него тетрадь и та, шлестя страницами, упала на стул. Когда Кэти шагнула к двери, он, горя стыдом и раскаянием, не попытался ее остановить. Кэтлин всегда интересовала и волновала Джастина. До нее он ничего подобного не испытывал. Любовь и привязанность были ему в новинку. В ее присутствии и даже в ожидании встречи сердце трепетало. Все началось в тот памятный день, когда она впервые сняла мотоциклетный шлем. И Джастин, подняв голову от документов, впервые увидел ее лицо. Это так его поразило, что хотелось записать, ухватить сущность девушки в словах. После того первого взгляда Джастин не знал, увидит ли ее снова, хотя отчаянно на это надеялся. По дороге с работы купил еще одну тетрадь и вечером записал все, что увидел. Мгновение, когда ему открылось ее лицо, глаза, волосы, мимолетная улыбка легкого узнавания, а потом она ушла, вновь спрятавшись под темным куполом шлема, Джастин описывал увиденное, а не свои чувства. После следующей встречи он продолжил и писал о Кэти каждый день, неделю за неделей. Понимал, что это напоминает нездоровую одержимость и все же не думал, что невинные личные записки могут причинить кому-нибудь вред. Он продолжал писать, даже когда они с Кэти начали встречаться, хотя теперь это было еще большим вторжением в ее личную жизнь. Описывал, во что она одета что рассказал о прошлом и о своей новой работе, время от времени прибавлял, как восхищается ею и как сильно она ему нравится. Было ли это ошибкой? Джастин не писал и даже не задумывался о любви, хотя понимал, что значит и подразумевает это слово. Для него все происходящее было совершенно новым опытом. Показывать свои записки Кэти он не собирался, но... «Для кого тогда писал?» Ведь она теперь была с ним по-настоящему и не требовалось больше выносить свои мысли на бумагу. Не стоило даже начинать. «О чем ты вообще думал?» — воскликнула Кэти. «Это что, больные фантазии со мной в главной роли? Без моего ведома?» «Нет», — возразил Джастин, чувствуя себя жалким. Наконец она присела на краешек кровати, И повисло молчание. Джастин испытывал облегчение от того, что она хотя бы не грозится уйти, и в то же время стыд, вину и желание защищаться. Разгневанная Кэти сидела, уткнувшись взглядом в старый потертый ковер, доставшийся ему вместе с квартирой. Джастин подобрал брошенную тетрадь и вырвал исписанные страницы. Кэти подняла глаза. «Теперь ты собираешься меня разорвать?» «Нет, можешь сделать это сама, если хочешь». Джастин протянул ей страницы. Она пожала плечами и отвернулась. Тогда он положил их на стол. «Ты вроде бы хотел объяснить», — через некоторое время напомнила Кэти, слегка успокоившись. «Не думай, будто я оправдываюсь», — начал Джастин, чувствуя, что любые его слова будут восприняты именно так. «Прости меня, пожалуйста. Ты имеешь все основания сердиться. Я больше никогда не буду этого делать». «Ладно, но зачем ты вообще начал? Как до этого дошло?» И Джастин объяснил, как в детстве узнал, насколько важную роль люди играют в создании кино, как стал, сам не зная зачем, записывать, как эти записи становились все подробнее. Ему нравилось сравнивать свои заметки с тем, что пишут в книгах, и находить связи. Например, подмечать, что некоторые режиссеры предпочитают работать с определенными фотографами или монтажерами. «Мне понравилось записывать», — объяснил Джастин. «Я начал очень давно, и чем дальше, тем больше узнаю о фильмах. А потом появилась ты, и мне захотелось записать, какой я тебя вижу». «Наверное, ты права, я ненормальный. Может, это и правда мания. Просто записи о старых фильмах помогают мне лучше понять и оценить новые». «Наверное, я пытался сделать то же с тобой». «Значит, ты пишешь исключительно о старых фильмах? И я для тебя как старый фильм?» «Любой фильм становится старым, как только его посмотришь. А ты нет. Я люблю новые фильмы и смотрю все, что подворачивается. Ты ведь тоже». Неожиданно Джастин сделал то, чего не собирался никогда. Вытащил из стола деревянный ящик со своей картотекой и протянул Кэти. «Посмотри сама. Возьми любую карточку». Она поставила ящик на колени и стала перебирать карточки, отгибая заголовки большим пальцем. «И ты все это смотрел?» «Большую часть». Кэти вынула одну из карточек. Красавчик Серж режиссёр Клод Шаброль, годы выпуска 1958-1963-1964, в главных ролях Жерар Блен, Жан-Клод Бриали, Мишель Мериц и Бернадет Лафон. Во Франции фильм вышел в 1958 году, а до Лондона добрался в 1963 И Джастин посмотрел его три года назад в киноклубе, когда еще учился в университете. Это был первый фильм Шаброля, одна из ранних лент французской новой волны, удостоенная нескольких наград. Джастин указал Кэти на различие дат в карточке. Она заметила, ⁇ Тут рецензия? Это ты написал? ⁇ Не то чтобы рецензия, так, мысли о фильме. Разве это не одно и то же? Это мой способ не забыть. Кэти вернула карточку на место и вынула другую, потом еще несколько. Фотоувеличение? Мы ведь смотрели его вместе на прошлой неделе или на позапрошлой. Ты это тогда написал? Сноска. Фотоувеличение. 1966 год. Детективный триллер итальянского режиссера Микеланджело Антониони. Она прочла заметку. Тут сказано, что тебе понравилось. А разве мы не обсуждали, что нам обоим не понравилось? Да, но пока я заполнял карточку, задумался По-прежнему с тобой согласен. Фильм претенциозный и и все же. Что-то в нем есть. Надо посмотреть еще раз, может, я что-нибудь упустил. У меня тоже было ощущение, будто я что-то упустила, поэтому мне и не понравилось. Ты знаешь, Антониони — великий режиссер. Я часто думаю, что сюжет не обязательно самое главное в фильме, В фотоувеличении на первый взгляд все вертится вокруг сюжета и этим цепляет. Ждешь, чем дело кончится, а заканчивается ничем. Это злит и в то же время интригует. Мне стало интересно, в чем суть, а еще понравилась сцена, где Дэвид Хеммингс увеличивает фотографии. Если хочешь, можем сходить пересмотреть. По-моему, фильм еще идет в павильоне. Они немного поговорили о фильме, постепенно остывая после внезапной ссоры. Джастин сел рядом с Кэти, они немного пообнимались, а вырванные страницы немым укором лежали на столе рядом с пишущей машинкой. Стемнело. Днем Джастин фантазировал, чем может закончиться вечер. Однако ссора все испортила. После 11 он проводил Кэти целомудренно поцеловал на прощание и пешком пошел домой, дыша теплым лондонским воздухом с примесью бензина. А вернувшись к себе, изорвал записки о ней на мелкие клочки. О чем только он думал? Никогда, никогда больше. Джастин проклинал себя за боль, причиненную Кэти, и урон, нанесенный отношениям. Лишь чудом он ее не потерял. Две недели спустя Кэти рассказала о друге, пишущем рецензии на фильмы Рику Дептфорду, редактору журнала, в котором работала. Тот как раз искал постоянного кинообозревателя, связался с Джастином и попросил прислать несколько рецензий. Уже в конце мая напечатали три из них, и на протяжении следующих четырех лет Джастин вел в журнале колонку про кино. Это была первая работа по специальности, давшая старт его карьере.